наблюдаете энергию. Следующее упражнение «Обезьяна берет силу с неба». оставляете средний указательный палец. И вы чувствуете, что на вас опускается энергия сверху. Она идет через руки, через голову. И вы наблюдаете за этим потоком. следующее упражнение обезьяна держит плод. поделайте вот такое положение рук: левый большой палец поверх правого. При этом вы представляете, что поток снизу и поток сверху соединяется у вас и образует как бы голубой голубое яйцо. Оно наполняется, становится большим. упражнение положение обезьяна съедает плод то есть вы обычным образом складываете руки замок и большие пальцы вниз то есть то, то яйцо энергии которое вы набрали вы его как бы съедаете и соединяете со своим телом Дистью рук должно быть параллельно земле все эту последовательность можно выполнять несколько раз подряд сколько вам нужно теперь давайте сделаем серебряный поток все знают все. Сначала вы левой рукой закрываете правое ухо, приоткрываете рот и делаете спокойный вдох через рот. При этом язык должен касаться неба. После этого вы выдыхаете через нос. Можете рот закрыть, можете кстати, открытым при выдыхе. И так делается от 5 до десяти раз. Потом вы меняете руку, делайте то же самое. Глаза лучше закрыть, хотя можно и открытыми. В процессе выполнения ваше сознание должно естественным образом углубиться внутрь, вы начнете погружаться в внутреннее пространство в своей жизни. Это проявляется внешне в виде появления спокойствия, очень глубокого внутренней, внутренней тишины. В последней части вы обеими руками держите противоположный уши, то же. После выполнения некоторое время посидите с закрытыми глазами, сосредоточьтесь на приятных ощущениях, на пробуждение расширение энергии при вас можно сделать небольшой пересмотр своей жизни то есть посмотреть на свою жизнь вот